«Да есть тут всякие. Прошлым владельцам сильно мешали, говорят. Я разве не сказал, что завод находится в дикой части желтой зоны?» «Стой, Маркус!» — задышал чаще Альберт. «Только не говори, что ты купил завод в долине Трех Холмов!» «Нет, конечно. Я его не купил, а выиграл в честной дуэли». «И когда ты успел?» «То есть я хотел сказать, когда приступать?» «То есть ты согласен?» «Согласен?» «Да я уже еду туда!» самоуверенно Команду только с собой захвати». «Команду?» «Команду!» «Или ты тут в одиночку, горбатиться собрался, комендант?» «Ой, да! Команду, конечно! Я уже собираю, да! Отбой!» После этих слов Альберт бросил трубку. Нага, собирает он!» — усмехнулся я. Небось уже представил, как вдали от надзоров интриг будет жить в замке на природе рубить твари на шашлык и наслаждаться свободой и закатами. с два! Так я хотел сделать! И даже на несколько секунд задумался, чтобы воплотить, но потом перед глазами появились лица людей, которые мне доверились. А как говорил старик Акс, мы в ответе за тех, кого не убили. Полагаю, он не совсем это имел в виду, но тоже подходит. На этой веселой ноте я сладко потянулся и продолжал с улыбкой наблюдать, как папук гоняет по лесу четверку идиотов, которые попытались стырить наш багги на холме. И зачем? Судя по тому, с какой скоростью они улюбят, транспорт ему вовсе был не нужен. От наблюдения за дикой фауной меня оторвал внезапный звонок. Машинально я потянулся к телефону, но звонок поступил на коммуникатор и по защищенному каналу. И высветившийся адресат — последний из тех, кто стал бы тревожить меня без веской причины. «Что случилось?» — спокойным голосом спросил я. «В столице началась бойня», — без прелюдий заявила Лекса. «Князь огня развязал войну». Глава шестнадцатая «Жертвы среди наших?» — тут же спросил я. Легкие травмы у случайно попавших под раздачу. Ничего серьезного. Война объявлена клану воды, и сейчас идут массированные удары огневиков по их позициям». «Ты сейчас где?» — параллельно открывая приходящие сводки, спросил я. «В безопасности», — кивнула Лекса, — «в особняке квартала. Координирую вывод наших из потенциально опасных точек». «Молодец. Ситуация...» В целом все под контролем. Эпицентр на Восточном полуострове, пока в конфликте задействованы только кланы огня и воды, но это может измениться. Держи в курсе. Наражен, не лезьте. Ждите меня, я скоро буду. Поняла, спокойно ответила девушка и положила трубку. Я же стояла и задумчиво крутила в руке матово-черный осколок. Меня суток назад он был пустой оболочкой, а сейчас был на 99,9% полон энергии тьмы. Чистой, неразбавленной, смертоносной стихийной энергией. Чтобы ее получить, я медленно, но верно сбрасывал у него энергию из своего источника, а освободившееся место забивал энергией из портальных тварей, которых истреблял ночью. Экранированный осколками кабак, Навел меня на одну мысль, которую я захотел проверить на практике. Будучи в амулетах, браслетах и кольцах, осколки автономно впитывали в себя лишь часть энергии одаренного. Жилище Карложа показало, что энергией их можно забить принудительно, и они не только выдержат, но и смогут даже начать генерировать эту энергию. И глядя сейчас на матово-черное пятно в своей руке, я чувствовал, как энергия внутри росла без моего участия. В принципе, этого вполне хватит, чтобы использовать шаг тьмы и оказаться в особняке прямо сейчас. Была мысль поддаться порыву и сделать это, но потом я вспомнил слова старика Акса про доверие, с которым у меня вечно были проблемы. После чего прислушался к себе и спросил, доверяю ли я Лексе. И ответом внезапно было «да». Я ей доверяю. Осознав это, тело само расслабилось. Лекса позвонила не для того, чтобы попросить помощи. Она позвонила, чтобы поставить меня в известность. Но ее спокойный голос, подробные отчеты и текущая обстановка в столице, которую я успел кратко изучить, показывали, что моего немедленного вмешательства не требуется, по крайней мере, на этом этапе. Благодарно улыбнувшись, я легким бегом направился вниз. Отчеты продолжали приходить ежеминутно, а через реестр можно было отслеживать очаги сражений в режиме реального времени. Если коротко, то ситуация обстояла так, что огневики атаковали объекты водников со всех сторон, а те отбивались и медленно отступали. Пока все это проходило далеко от наших объектов, и время подумать было, на всякий случай я проверил состояние кота, который не спал, а был в боевой готовности вместе с экипажем танка. Пушистому даже каску выдали. А он и рад. Виляет хвостом, ожидая самоубийц, что рискнут к нему сунуться. О местоположении и действиях остальных я узнал из отчётов Лексы, разве что кроме лесы и Мрака. Эта парочка действовала самостоятельно. Но уж за кого. А за них точно можно не переживать. За этими мыслями я спустился в подвал завода. Единственная запертая дверь проблемой не оказалась, хотя защитный конструкт тут стоял неплохой. Немного доработать, усилить раз в пять, и можно оставлять в таком виде. Именно в подвале находилось самое ценное, по версии прошлых владельцев, вход в центральную шахту завода. Все, что могли, они отсюда вынесли, но защиту двери не сняли видимо, побоявшись гнева наместника, ведь местный металл являлся стратегическим ресурсом. И только сейчас кольнуло сознание мысль, что князь огня атаковал столицу в тот момент, когда я появился на его прошлых владениях. Совпадение? Или старый хрыч побоялся, что я вмешаюсь? Впрочем, сейчас старый огневик не моя проблема. Моя проблема — расстояние. Я примерно прикинул, что при обычных раскладах добраться отсюда до столицы с использованием портала «Трезубец» выйдет от 12 до 24 часов, в зависимости, как повезет с поездом на верхний ярус. Добраться обычным ходом через имперский тракт без использования портала часов 30, не меньше. И это в одиночку налегке. Группой с грузом время увеличится. Долго. Я тупо не располагаю таким количеством людей, чтобы покрыть всю географию своих земель. И самым логичным было бы от чего-то отказаться или заморозить один из проектов. Но нет. Я хочу все. Мне нужен квартал. Мне нужна стройка на земле театра. Мне нужен рынок трезубца, и мне нужен этот завод. Кто-то назовет это жадностью, но мне плевать. Будучи паладином, я могу себе позволить иногда быть жадным. «Потому что могу!» С этой мыслью я подошел к самому центру подвала, где пульсация, витающая вокруг стихийной энергии, была максимальной, и, вытянув руку ладонью вниз, приказал. «Зайди!» Энергия тьмы тонкой струйкой потекла из ладони, с треском, вгрызаясь в землю. Почернела и осыпалась каменная кладка, обнажая слой холодной скалистой земли, в которой виднелась черная семечка с перламутруми полосками. Я опустился на колени и бережно укрыл семечку землей, после чего вытащил из кармана напитанный на 99,9% тьмой осколок и положил его на горку земли. Первые 10 секунд ничего не происходило, а потом осколок начал медленно проваливаться под землю, и за мгновение до того, как он скрылся полностью, я коснулся осколка пальцем и влил недостающие 0,1%. Пол под ногами задрожал, поднимая в воздух пыль и грязь, после чего из земли проклюнулся крошечный матово черный стебель, и вся стихийная энергия вокруг пришла в движение, а я, удовлетворенный результатом, пошел наверх. В форт я вернулся аккуратно к назначенной встрече. Обстановка в столице накалилась, но локализация конфликта изменилась незначительно. Разве что водники потихоньку начали теснить огневиков, и переходить в контратаку. Попуга я забрал с собой и предложил Федору нанять отряд охраны, но тот отказался, со смешком добавив, что перед «Ангелом смерти» он чист, и тот его защитит. Кто такой «Ангел смерти» я узнал, уже приехав в форт, где вовсю муссировали слухи о зловещей праведной птице, которая убивает воров и мародёров. Слух настолько укоренился, что люди десятками машин снимались с лагеря, и ужали подальше от проклятой душевой, в которой дух по слухам поселился и поет по ночам. Сам же ангел смерти был умиротворен и спокоен, словно монах. Сидел в тенях, закатившимися от довольства глазами. Встреча со стариком Карлом прошла штатно. Вечером ночью я предложил ему как решение логистической проблемы команду Федора. И тот согласился. Из десяти обещанных осколков в наличии у Карла было пока только два. Их он и отдал в качестве аванса. Остальные пообещал отправлять с Федором по одной штуке в неделю. К чести Карла, его напрягала ситуация, в которой он не мог отдать товар сразу. И он говорил, что я могу приезжать на обезуреживание артефактов по мере получения осколков. Но я отказался. Во-первых, мне было впадлу мотаться туда-сюда ради такой ерунды. Во-вторых, выполнив обещанную работу сразу и целиком, я сделаю Карла должником, и тот хоть сквозь землю провалится, но найдет мне все 10 обещанных осколков, на которые у меня уже были свои долгоиграющие планы. А если же не найдет, то я знаю, где его найти, и буду не прочь разобрать на осколки его кабак. С процентами. В итоге, на обезвреживание всех обещанных 20 артефактов у меня ушло три часа, 2 килограмма шашлыков и пять литров пива, который старик мне стабильно поставлял с кухни. Вышел оттуда я глубоким вечером, выжатый как лимон, выжатым физически, а не энергетически. Стихийная энергия обезвреживание тратила немного, но от работы это была нудная, кропотливая и очень требовательная к физическому телу. Настолько, что даже путь тела справлялся не полностью. Без него реально пришлось бы делать перерывы на неделю после каждого четвертого артефакта. Однако я был упрям и добил все обещанные артефакты, которые Карл сразу принялся изучать, даже позабыв попрощаться. Поезд наверх ушел час назад, и у меня было два варианта. Остаться на ночь здесь или же использовать попук экспресс на самом деле, изучив актуальную обстановку в столице, я склонялся к первому варианту, но оказалось, что в особняке меня уже 10 минут дожидается весьма интересная гостья. Гостья, оставлять которую без внимания никак нельзя. С этой мыслью я пошел в сторону казарм, сквозь узкие коридоры и, как водится, остановился перед дверью женской душевой. Табличка «Временно не работает» меня не смущало И я скользнул внутрь и закрыл дверь за собой. Минуя пустую раздевалку, дошел до ближайшей кабинки и включил воду у двух душевых. Приятная теплая влага потекла по телу, смывая всю налипшую за ночь кровь, пот и прочие гадости. Рядом громко раздалась песенка в исполнении попуга, слова которой я особенно не вникал. В отличие от десятков зевак в коридоре с острым слухом, которым почему-то резко захотелось бежать. Во второй раз перемещение далось быстрее и с меньшими затратами. Попугай прыгал не по моей памяти, а по собственной, да еще и в квартал, к которому был энергетически привязан. Оказавшись дома, попуг тут же сбросил с себя всю лишнюю энергию и вылетел через чердачное окно проверять изменения в своих владениях. Я же осмотрелся. Маленькая комнатка перед чердаком не изменилась. Разве что у входа лежал комплект чистой одежды. Переодевшись, я прислушался к себе. С учётом вернувшейся от попуга энергии, мои энергетические баки были забиты на 80% от текущего максимума. С учетом двух переходов шагом тьмы и заполненным осколком, результат был более чем приемлемым. Правда, в большинстве своем энергия дикая разностихийная и не очень стабильная, но ничего. Недельку на усмирение будет более чем достаточно. С этими мыслями я в хорошем настроении спустился в холл особняка, где на гостевом диване перед накрытым столом сидели три дамы. Сквозившее между ними напряжение я уловил уже отсюда. Первой с приветливым кивком поднялась Лекса, которая, как и всегда, выглядела безупречно в бежевом брючном костюме с налетом сексуальности. Гости и ее спутница поднялись на ноги следующими. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель, ваше сиятельство!» — приветливо улыбнулся я. «Хотя с вашей обителью она, конечно, не сравнится». Высокая властная женщина в изысканном платье цвета солнца подарила меня величественной улыбкой. «Не беспокойся, Маркус», — обманчиво ласково произнесла книгиня Астрала. «Александра скрасила мое ожидание». Стоящую подле себя рыжеволосую девицу княгиня Астрала представлять не стала. А я и не настаивал. И закончив приветствие, расположился в кресле напротив. Но «На пришли вы не повидать Александру, а ко мне, не спрашивал, а утверждал я. К тебе. Не стала отрицать книги Астрала, не отводя от меня пронзительного взгляда светлых глаз. И мое отсутствие вас не смутило? Но ведь ты здесь. Игриво улыбнулась она. это верно», — мыкнул я, наливая себе чай из графинчика. «И что же заставило великую княгиню Аглаю покинуть священную обитель и снизойти до дел простых смертных?» «Необходимость передать предупреждение», — холодно произнесла слегка оскорбившаяся моим поведением княгиня. Но что она хотела, вломившись в мой дом без приглашения? Что я буду кланяться, целовать ей руки и землю, по которой она ходила?» «Предупреждение», — отпив чай, задумчиво произнес я и перевел взгляд на Рыжеволосую. «Не то ли, которая за несколько дней наблюдений постеснялась передать ваша очаровательная помощница?» Услышав это, Лекса тут же нахмурилась. Рыжеволосая девица побледнела, и только княгиня даже бровью не повела. «Молодец!» Хотя здесь находился аватар княгини, а не реальное тело, так что особой сложности в демонстрации любой мимики априори быть не может. Но аватара, надо признать, весьма непростой, с задействованием ДНК и части души. «Девочка доставила тебе проблемы?» — деликатно уточнила княгиня Аглая. «Мне?» — «Никаких», — пожал плечами. И перевел взгляд на Лексу. «А тебе, дорогая?» «Ничего такого, что мы не сможем решить с сестренкой лично», — мило улыбнулась Лекса. И от такой милой улыбки передернула даже меня. «Хм!» — поспешила я перевести тему. «О каком предупреждении речь?» «Предупреждение не вмешиваться в происходящее между кланами огня и воты, властно объявила Аглая. «Плохо работает ваша разведка», — вздохнул я, докинув в чай сахарку. «У меня уже состоялся подобный разговор с одним из участников конфликта, где звучала подобная просьба». Сказал я это спокойно, но княгиню это почему-то задело. Взгляд ее сменился с игривого на угрожающий, а тело потянуло неслабой порцией стихийной энергии. Вполне наглядная демонстрация, что даже аватар способен устроить мне проблемы. «Ты не понял, Маркус. Я пришла не просить. Я пришла предупредить. Не вмешивайся». Последнее было произнесено с неприкрытой угрозой, после которой княгиня с ее спутницей исчезли в глубинах астрала а я со вздохом отстоял в сторону остывшей из-за резкого энергетического выплеска чай. «Это нормально, что после ее слов мне захотелось вмешаться прямо сейчас», — мыкнул я, откинувшись в кресле. «Вполне», — кивнула Лекса. «Аглая у многих вызывает такую реакцию?» «Да ну», — удивился я. «Но у тех, кто способен противостоять её чарам», — мило улыбнулась она. «Давно заметил Камилу». «Камилу?» «То же суку». «Ну, в тот же день, как вернулся с обители». «Почему не сказал мне?» Недовольно сверкнули дикие глазки лекции. она представляет угрозу?» «Камилла нет. Но вот сам факт того, что Аглая назначила за тобой слежку, да и этот приход лично, Маркус... Чтобы княгиня не говорила, это демонстрация высочайшего интереса к твоей персоне». «А я думал, угроза», — хмыкнул я, выводив со стола клубничное пирожное. Энергетические колебания здорово разгоняли аппетит, а более съестного на столе я не обнаружил. «Интерес Аглая — это и есть угроза». «Все равно не понял», — вздохнул я. «Если княгиня изначально не собиралась вмешиваться в конфликт водников и огневиков, то зачем ей это все? Зачем спустилась? Не только ведь ради меня. Они с Камилой ушли не в обитель». «Ты прав, они все еще в столице». А причина в том, что два часа назад здесь появилась она. С этими словами Лекса поднесла мне планшет с видеозаписью, на которой черноволосая девица шла по дороге с болтающейся в левой руке отрубленной головой какого-то водника, а вправо, и высекая искры, волочился по земле странной формы клеймор. При этом было видно, как девица улыбается, а её губы беззвучно напевают песенку, в которой я без труда разобрал последние четыре слова. Всех схороним под горой. Глава семнадцатая Интересненько... Протянул я, наблюдая, как девица, играючи, пачками разрывает всех попадающихся ей на пути водников. Одаренных из них была всего треть, но выглядело это все равно впечатляюще. Особенно ее улыбка, которая становилась все шире с каждым убитым. Похоже, ей было весело. «И какое же эта девица имеет отношение к княгине Астрала?» Нетрывая взгляда от зрелища, спросил я. «Самое прямое, Маркус» подала голос Лекса. «Она ее дочь». А то, слышно, я подавился водой и повернул взгляд на свою помощницу, по лицу которой было понятно, что это ни хрена не шутка. «Дочь? Такая же, как вы?» — хмуро уточнил я, вспомнив, что дочерьми княгиня Астрала назвала всех девиц своего клана. «Нет. Дочь в прямом смысле, Маркус. Аглая ее родила». Я хмыкнул и отставил полупустой стакан, в который захотелось вместо воды налить чего покрепче. Но любопытство было сильнее, и я подался вперед и усадил Лексу рядом, в ожидании подробностей, после чего стал свидетелем занимательного рассказа истории о юной княгине Астрала. Как и все астральные дамы, княгиня Аглая находилась в поиске достойного мужчины, чтобы продлить свой род. Ее голубая мечта о сильной кровной преемнице казалась утопической, но она не сдавалась. И после долгих лет поисков и череды из болезненных неудач с семью разными кандидатами, ей все же удалось забеременеть. Счастливым будущим отцом стал молодой западный герцог из, на тот момент не особо известного, рода фон Грейв. Княгиня Аглая планировала после родов увезти долгожданное дитя в обитель, Только вот рожденная девочка неожиданно унаследовала стихию отца смерть. Шокированная княгиня отреклась от дефектной девочки, которая, хоть и унаследовала некоторые астральные способности, была не способна продолжить рот астрала и даже не могла попасть в обитель без посторонней помощи. В итоге княгиня Аглая никогда не контактировала с дочерью, никак не участвовала в ее судьбе и с тех пор даже не пыталась забеременеть. Именно тогда княгиня начала называть всех жительниц обители дочерми и сконцентрировалась на поиске преемницы среди них. Однако на вопрос, зачем дочь Аглая прибыла в империю, Лекса неожиданно развела руками. «Ты не знаешь?» — удивился я. «Девочки относятся к западному роду фон Грейвов. У них есть своя астральная покровительница», и вся накопленная информация об этом роде другим нашим недоступна». «Хм. И кто же их астральная покровительница?» «Аглая», — подтвердила мои догадки Лекса, и я задумчиво откинулся в кресле. К этому моменту черноволосая девица пересекла уже половину полуострова, неумолимо уничтожая всех, кто попадался ей на пути. Воодушевленные огневики, которых до ее появления отбросили к самым границам владений водников, Поддерживали атаку неожиданной союзницы, прикрывая ее шествие. Шествие, которое прекратилось только когда девица вышла на вымощенную черной плиткой площадь, на которой ее ждала целая делегация из 50 человек, среди которых я узнал озерецкого старшего и стоящего рядом с ним ногу. Наблюдение за происходящим на планшете прервало дернувшееся пространство, из которого перед нами выплыл непроглядный черный силуэт. У нас проблема! Доложил Мрак. Эта проблема как-то связана с ней, спросил я, кивнув на планшет. Связана с ее отцом, без эмоций сообщил Мрак. Боевой отряд герцога Фангрейева только что въехал в столицу. Восточный сосед империи славился своими великими храмами, аскетизмом, и целым сводом правил и ограничений, созданных, чтобы подавить влияние стихийной энергии на жизнь государства и каждого отдельно взятого ее подданного. На Востоке верили в то, что однажды человек сможет встать над стихией и отказаться от нее полностью. Верили, что сама стихийная энергия — это зло, которое человечеству необходимо победить, культивируя исключительно личную силу. Эта ограничащая с фанатизмом вера распространялась буквально на все сферы жизни на Востоке. И если с империей, которая стремилась к единству всех стихий, особых противоречий не наблюдалось, то ценности Западного Королевства они не переносили на дух. В противоположность Востоку, Запад считал стихийную энергию высшим благом и всячески стремился возвысить ее, усилить, укрепить. На Западе поклонялись стихиям как божествам, и искренне верили, что однажды одна высшая стихия возвысится над другими и станет главной опорой, силой и надеждой всего человечества. В итоге одно учение полностью отрицало ценности другого, и этот факт делал Запад и Восток непримежимыми врагами. Если бы не буфера в виде империи, они наверняка бы перебили друг друга давным-давно. И вот сейчас восточный самурай стоял напротив представителя своих идеологических врагов, и от нападения его сдерживало только то, что встреча эта произошла на нейтральной земле чужой империи. «Лядя Октавия фон Грейв», — уважительно поклонился вышедший вперед высокий мужчина, старательно игнорируя раскинувшийся за девушкой след из трупов. «Что вы здесь делаете?» «Дипломатический визит», — улыбнулась девица, — стирая кровь с костяной гарды Клеймора. «Дипломатический!» — вздрогнул Юрий Озерецкий, которому было доверено задержать Деварицу и выиграть время для прихода основных сил. «Со всем уважением, леди фон Грейв! Но клан смерти много лет является нашими союзниками, а вы сейчас...» «Слушай, старичок!» — покачала пальчиком Октавия. «Не путай благородный род фон Грейв со своими имперскими прихребателями, «Впрочем, причина, по которой вы сейчас умрете, не в этом», — мыкнула девица и перевела свой брезгливый взгляд на восточника с катаной. «А в том, что вы за нашей спиной посмели вести дела с этими собаками». Мобо вздрогнул и беззвучно достал искрящийся рядами снежинок клинок, от которого во все стороны потянула, пробирающий до костей силой. Девица же на подобную демонстрацию ответила азартной улыбкой, и отбросила в сторону голову мертвого водника, который таскала с собой, чтобы все четко понимали, что она враг, и ей было интереснее их убивать. Сейчас же, как эти синеглазые идиоты наконец поняли, что к чему, Октавия фон Грейв облизнулась и взялась за клеймор двумя руками. И в пиковый момент напряжения, в звенящей тишине, готовых сорваться в атаку одаренных, раздался звонок. «Минутку». Подняла пальчик черноволосая девица и, воткнув клеймор в землю, невозмутимо ответила на звонок. «Вот как! Поняла!» С легким разочарованием в голосе кивнула она и ловким движением руки убрала клеймор в ножны. После чего окинула равнодушным взглядом собравшихся вокруг и сообщила. «Не прощаюсь, господа!» не махнув изящной ручкой, повернулась спиной и, покачивая бедрами, пошла в обратном направлении. Никто из оставшихся на площади водников не смел ничего сделать. Ведь уведомления приказа, достигнутом между кланами огня и воды перемирии, уже получили все. Князь воды с тяжелым выражением лица сидел за столом и постукивал костяшками по деревянной столешнице. Перед ним стояла литровая бутылка с плескающимися на донышке остатками черного пойла. Она стояла поверх разбросанных десятков бумаг с отчетами и сводками. Отбросив эмоции так далеко, как только мог, князь воды пытался понять, как и когда все пошло не так. Ведь до определенного момента его идеально выстроенный план работал безупречно. Огневики повелись на провокацию и атаковали для общественности именно клан огня стал агрессором который стал сжечь дома и убивать невинных и никто не знал что приказ атаковать отдал не князь огня ведь к тому моменту старый хрен был уже мертв князь воды устранил его самолично чисто и аккуратно на следующее утро труп князя огня должны были найти среди многочисленных жертв устроенного огневиками же побоище в столице по плану князя воды Якобы внезапная и вероломная атака князя огня должна была закончиться победоносной контратакой клана воды, которой они бы смели своего злейшего врага. Штормовой волной прошлись по их землям, посеяв втрое больше разрушений, окончательно угробив огневиков и заставив их принять любые предложенные условия капитуляции. Этот факт вогнал бы клан огня в такую яму, из которой он бы не выбрался и за тысячу лет. При этом в глазах общественности клан воды остался бы жертвами. Тщательно спланированный план работал как часы. Даже влияние непредсказуемой переменной в виде Маркуса князь воды смог нивелировать. Да, вышло куда дороже, чем князь планировал, но триумф над ненавистными огневиками окупил бы все с лихвой. Но внезапно появилась она. Всего одна поганая девица устроила резню в тылу его войск и переломила ход всего сражения. Поначалу водники ей даже не мешали, считая ее союзником. Но даже когда они все поняли и попытались девицу остановить силой, сделать этого не получилось. Шли тяжелые потери. Девица играяча, разбивала ключевые рубежи обороны, ломала строй и в итоге помогла огневикам перегруппироваться. И как только на поле боя наступил паритет, князю воды позвонил он. Герцог фон Грейв попросил. Нет, этот нагрец потребовал перемирия. Первой реакцией князя воды была ярость. Как этот поганый западник посмел вмешиваться в дела империи? Но князь сдержался, и не зря. Герцог неожиданно представился главой клана огня, имперского клана огня. Как и когда он успел провернуть это немыслимое на первый взгляд назначение, князь Воды так и не понял. Но его легитимность была подтверждена большинством совета и лично наместникам. Поскольку решение принималось заочно, а ущерб был нанесен его землям, князь Воды мог идти до конца, доказывать свою правоту силой. Но эта проклятая девица в одиночку переломила ход боя, а в столицу уже въехала целая делегация герцога фон Грейва которая больше походила на маленькую армию. Резервный союзник в лице клана смерти не стал бы воевать против своих западных коллег, а иных резервов у князя воды не оказалось, и он был вынужден принять перемирие. Унизительный итог, учитывая, что контратака так и не успела выйти за пределы территории водников, и основной ущерб в итоге получили именно они. Даже смерть князя огня в таком контексте князя воды не радовала. Хитрый старый князь огня имел туз в рукаве и даже после смерти смог все изговнить. Князь воды догадывался, что отчаявшийся старикашка поехал искать поддержки на Западе. Но он не думал, что за них вступятся сами фон Греевы, с которыми у клана воды из-за близости с кланом смерти в целом были нормальные отношения. Они мирно существовали в своих мирах и не вмешивались в дела друг друга. Этого было достаточно. Но что произошло сегодня, сложно было назвать невмешательством. И князь Воды был в ярости. «Так и будешь молчать!» — поднял взгляд князь Воды на сидящего напротив него молчаливого мужчину в черном балахоне. «Я не слышал вопроса», — невозмутимо ответило молодое лицо. «Почему фон Граевы решили влезть в наши дела? Почему ты не предупредил?» Старательно сдерживая негативные эмоции, спросил князь Воды. «Мы с ними не общаемся», — пожал плечами князь смерти. «Как и ты, с западными водниками. Зачем этот спектакль?» «Сравнил снежинку с айсбергом», — мыкнул князь воды. «Все западные водники — куски дерьма, без власти и силы, а фон Грейвы... «Сильнейшие владельцы, доминирующие на Западе стихии смерти», — спокойно сказал князь смерти. «Знаешь, друг...» «Иногда я думаю, что в коалиции я тебе нужен только для того, чтобы Запад тебя не трогал». «Если так, это не работает», — не сдержался князь воды, а потом тяжело вздохнул и добавил. «Ты же знаешь, что это не так. Просто я...» «Знаю», — понимающе кивнул князь смерти. «Но другим будет плевать. Кончай хандрить и найди выход». «Да, ты прав, старый друг. Как всегда прав улыбнулся князь воды. После чего оба поднялись на ноги и направились к выходу. До начала заседания совета оставалось 10 минут. «Что значит отказано?» спросил князь воды, глядя в лицо председательствующему на этом совете мужчине со светлыми волосами и насмешливым взглядом. «Тебе неизвестно значение слова «отказано»?» насмешливо спросил князь Света. Князь Огня погиб, а вместе с ним и все надежды на контрибуцию. Если хотел, чтобы Огневики заплатили, не нужно было трусливо идти на перемирие. Князю воды хотелось разбить самодовольную рожу этого светлого, но он понимал, что это ничего не изменит. Голосование проведено, и его результаты уже переданы на исполнение. «Тогда я поднимаю вопрос по выдворению всех варягов из империи!» Продолжая стоять на ногах, громко заявил князь воды. Все присутствующие недоуменно переглянулись. «Всех?» — сверкнули глаза князя света. «Всех!» — не моргая кивнул князь воды. «Причина?» «Нарушение договора о невмешательстве! Или ты забыл, по какой причине он был принят? Назначьте варяга хоть тысячу раз главой имперского клана!» Но князем он не станет никогда, и знаешь почему? Потому что им насрать на пакт. Он для них пустой звук, и Аргус им ни черта не сделает за его нарушение. Вы, должно быть, выжили из ума, когда решились впустить эту змею к нам в Империю. «Позволь заметить, милый мой, что ты первым притащил в наши земли одну узкоглазую змею», — подала голос княгиня Астрала которая неожиданно для всех посетила ежемесячное заседание совета личным присутствием. «Я сделал это легально!» — ударил кулаком по столу князь воды. «И дал этим повод западникам вмешаться», — раздался мерный голос старейшего из присутствующих князя Молнии. «Они не нарушили пакт. Наоборот, благодаря твоей ошибке, князь, они совершили деяния, которое Аргус классифицировал как защиту нашего единства. «Аргус!» — сбился голос у князя Воды. «Верно!» — кивнул довольно улыбающийся князь Света. «Аргус назначил фон Греева новым главой клана Огня, а не мы. И, как ты понимаешь, снять его тоже может только Аргус». «Этот мудацкий герцог не упустит такого шанса!» — сглотнул ком в горле, только сейчас понявший, что натворил князь Воды. «Именно так», — сказал князь Света, — «ты все еще ходатайствуешь, а выноси на повестку изгнания варягов». «Отказываюсь», — буркнул князь воды и сел на место, понимая, что даже если его ходатайство бы приняли, то изгнали бы только восточников, а этот востолюбивый западник бы остался. Он грейв давно осмотрел в сторону империи, желая откусить от нее кусок пожирнее. Но раньше вмешиваться в дела империи ему мешали Аргус и Пакт. А теперь... Теперь... Срань!» — выругался князь воды про себя. «В таком случае, господа, переходим к следующему вопросу повестки», — невозмутимо продолжил князь Света. К «Утверждению ранее принятых решений. Княгиня Виктория, пройдите и займите свое законное место». Глава 18. Утро началось с докладов. Я медленно пролистывал их, окидывая одним краем глаза, а вторым поглядывал, как вокруг Каймана копошится греб с девочкой в джинсовом комбинезоне и с гаечным ключом в руках. 20 минут назад эта парочка механиков пообещала мне зрелище, которая снесет мне башню. Но что-то пошло не так, и сейчас они пытаются найти причину. Вернее, причину пытается найти Глеб, в то время как девочка играет с пауком в удар крота. Гаечный ключ использовался в роли молотка и забавно брекала сталь брони. А сам паук издавал странный звук, похожий на смех, и, похоже, тоже наслаждался процессом. «Скажи мне 700 лет назад, что я буду сидеть на раскладном стуле и потягивать кофе, глядя, как ребенок дубасит гаечным ключом портальную тварь. Я бы не поверил. Но вот она, моя текущая реальность. И надо признать, наблюдать за этой забавной игрой было приятнее, чем читать доклады. Хотя все они имели пометку сверхсрочных. Неудивительно, вся столица сейчас бурлила, переваривая события прошедшего дня. Всю ночь безымянные во главе с мраком следили за перемещениями герцога фон Грейва, которого мрак охарактеризовал как «чудовище во плоти. И краткое знакомство с его биографией этот титул подтверждали. Еще пару десятков лет назад молодой герцог Вильгельм был одним из многих, не особо выделялся силой, знаниями или властью, но обладал амбициями упорством и крепкой волей. И когда к этому добавилась Аглая, ставшая астральной покровительницей рода, дела фон Грейвов на Западе пошли в гору. И после отказа княгини Астрала от ребенка она все равно продолжила помогать роду фон Грейвов. И на текущий момент они по праву считались сильнейшим и богатейшим герцогством Запада, которое диктует политику всем остальным. Своих лучших воинов герцог оставил дома, и помимо рядовой гвардии привез только одного рыцаря смерти — свою дочь Октавию. И потому что устроила эта черноволосая девица в одиночку, я примерно представлял, на что были способны остальные рыцари. Сложно сказать, справились бы с ней в стычке ратники империи. Пожалуй, смотря какого взять ратника, Альберт бы, полагаю, справился. Его металлическая броня Отличный ответ на стихию смерти. А в физической силе он Октавии точно не уступит. Вопрос в том, как бы Альберт справлялся с ее способностью астральной проекции, которая наиграючи одурачила армию водников. Но дело в том, что все официальные ратники империи сейчас находятся вне столицы, и фон Грейв, очевидно, это знал, когда сделал свой ход. В итоге информации было много. Слухи. Сплетни, факты. Все собирались в одну кучу, и уже из этого лекса создавала внятные доклады. Но даже ее усилий пока было недостаточно, чтобы предсказать, что будет дальше, и сейчас оставалось только наблюдать. Все силы были приведены в состояние максимальной готовности. Эльберт тоже хотел отложить поездку к заводу и вернуться, но я сказал, что он мне нужен в долине трех холмов, и мой единственный ратник подчинился, забрав туда вместе с собой делегацию в виде наших стражей Тины, Кедра и Льва, а также усилил группу малым. Парнишка имел богатый опыт работы на металлопереработке и сам вызвался помочь. Закончив с отчетами, я повертел телефон в руке. Я звонил веки час назад, но беседа не заладилась. Я поздравил ее с официальным утверждением в статусе княгини природы, а она, в свою очередь, поздравила меня с таким же официальным утверждением в статусе имперского ратника. Хоть какие-то настоящие эмоции в сухом разговоре девушка проявила только тогда, когда я спросил у нее, как дела у Леры, но даже там княгиня природы просто отшутилась и поспешила свернуть разговор. Похоже, ничего хорошего сейчас в клане огня не происходит. Да и сама Века не звучала счастливой, даже учитывая, что он настоящий убийца ее матери наконец-то был мертв. Готово! Все готово! прервал мои мысли радостный возглас глеба, и подняв голову, я увидел перед собой сияющего от предвкушения лохматого мужчину с запущенной щетиной. А Рядом с ним, по стойке смирно, стояла обычно хмурая и неразговорчивая девочка с улыбкой до ушей. Так, оказывайте. Убрав все лишнее, приготовился ей восхищаться. И в этот момент из-за угла особняка вылетела быстрая рогатая тень. А мгновением спустя раздался оглушительный металлический боньк, и задницу Каймана подкинула на метр в высоту. В пузатую тень тут же полетел гаечный ключ и маты глеба, но она уже скрылась за другим поворотом. Простите, появилась с извиняющимся лицом лиса. Борка еще не совсем освоился в тенях и путается. Проторторила она и скрылась обратно. Как она мудрилась засунуть в тени тварь, для этого неприспособленную, я еще могу предположить. Но как Борька там не сдох и, более того, смог ориентироваться сам, даже для меня было загадкой. Впрочем, по реакции Глеба и Лизы я понял, что в их демонстрацию произошедшее не входило, и вернул полной готовности взгляд обратно. И только сейчас заметил, что от такого мощного удара на каймане не осталось даже царапинки. «Впечатляет?» — хлопнул я в ладоши. «Усилили броню?» «Нет», — топнула ногой Лиза. «Нет, то есть да, но важно не это». так такт девочки возмущенно замотал головой Глеб и, осмотревшись вокруг, нырнул за руль. Мотор каймана оглушительно заревел, демонстрируя, что зверь готов сорваться с места. Только вот позади Каймана были запертые ворота ангара, а перед машиной на раскладном стульчике сидел я. Куда он газовать-то собрался? И полученный ответ на этот вопрос заставил и меня улыбнуться восхищенной детской улыбкой. Ведь Кайман прямо на моих глазах взлетел. Ощущения от полета были странными. И не только потому, что пауки не должны летать. Это не мое убеждение, если что, а Зигфрида, который был паладином огня и при этом панически боялся пауков. Любых пауков. Начиная от обычных земных, заканчивая всеми портальными. При встрече с этим типом тварей, Зигфрид просто слетал с катушек и начинал палить во все и всех вокруг с криками «Уберите это от меня!». Иронично, что только в таком состоянии он и достигал пика своей силы, из-за чего во все паучи логово, где не было ничего ценного, магистры отправляли в первую очередь именно его, в одиночку. Размышляя об этом, я понял, что старик Акс был не таким уж суровым наставником. Так вот, летать не должны не только пауки, но и машины, особенно бронированные, особенно с весом в несколько тонн. Хотя Глеб со мной был не согласен. И соорудил хитрую схему. Почему я вспомнил Зигфрида? Так потому что Глеб неосознанно поступил с пауком так же, как с паладином огня поступали магистры. Вместо того, чтобы убедить паука в необходимости летать и научить его использовать мощности двигателя и менять конструкцию соответствующе. Глеб научился принудительно поднимать кайман в воздух. А потом наш сталь-паук, который панически боялся высоты, оказавшись высоко, всеми доступными ему ресурсами старался не упасть, и машина начинала левитировать. В итоге именно эта способность и взял на вооружение Глеб, когда обучал машину летать. Сколько раз при этом кайман грохнулся с высоты и сколько паучьих нервов было потрачено, механик тактично умолчал. Да и сейчас наш полет был дерганным, неуверенным, но вполне эффективным. Да, двигались мы невысоко, всего в пяти метрах над потоком машин зато никаких пробок завидев нас многие зеваки улыбались снимали на телефоны тыкали пальцем и бурно обсуждали но большинство все же сначала убегали на безопасное расстояние особенно забавно было наблюдать как в пробке начинали дергаться машины когда мы над ними пролетали но подумаешь немного нагрели им крышу сбросом энергии не критично как с важным видом сказал Глеб, до температуры плавления металла выбросы не дотягивают 5 градусов, так что машины не расплавят. Разок нас пытались остановить имперские патрульные, но, приблизившись по какой-то причине, отказались подходить ближе и принялись кричать что-то неразборчивое издалека. Мы не расслышали и улетели дальше. После этого Лекса доложила мне об официальных запросах, и претензиях от имперской полиции, но успокоило, что мы ничего не нарушаем. Кайман зарегистрирован как наземный транспорт, и никаких ограничений на перемещение по столице у него нет. Главное — не входить в воздушную зону, которая начиналась с 10 метров, и тогда юридически мы абсолютно чисты. Хотя надо признать, что Кайман выглядел сейчас как летающий танк без пушки, но, судя по насечкам на боковых отсеках, Пушки тут скоро тоже появятся. Поначалу мы вылетели просто на тест-драйв, но немного увлеклись, и я решил совместить приятное с полезным, и указал курс на северо-западный пригород, где сейчас находился один набирающий трубку ⁇ Благородный засранец. Наше появление вызвало оживление и здесь, только вместо пальцев на нас стали указывать стволы двух выставленных по периметру систем ПВО. Даже отсюда я видел стихийный отблеск снарядов, а потому немного напрягся. Пять метров вроде бы падать невысоко, но есть нюанс. — Мы тут э, воевать? — при этом совершенно спокойным голосом спросил Глеб и покосился на красную кнопку на приборной панели. — Вообще-то просто в гости, — отозвался я. — Понял. — с легким разочарованием в голосе кивнул Глеб и медленно опустил каймана аккурат перед воротами КПП. Откуда к нам, со слегка охреневшим выражением на лице, подошел мужик в броне с гербами клана «Молнии»? «Это частная территория, господа. Здесь нельзя ли... я...» — замялся гвардеец, пытаясь понять, что мы тут делали. «Перемещаться!» — нашел он ответ, держа руку на рукояти весьма непростой на вид штурмовой винтовки. «Красивая игрушка!» Альберт говорит, что стоит перевооружить всех наших и собрать нормальный штурмовой отряд в противодействии одарённым. Но я к огнестрелу относился скептически из-за крайне низкой эффективности против тварей и думал первым делом обеспечить снарягой наших стражей. Но, учитывая, какие в последнее время в столице происходят движения, похоже, придется скорректировать приоритеты. Я на встречу с вашим господином, Максим Яркий. Знаете такого? с добродушной улыбкой сообщил я. «Вам назначено, Ваше Благородие?» «Как раз в процессе назначения», кивнул я на трубку, где сорвалась очередная попытка звонка. «В таком случае я не могу вас пропустить», нахмурился гвардеец. «Прошу простить. Сейчас вся территория находится на особом положении. Вест исключительно по записи». В «Особом положении, значит? Неужели к свадьбе готовитесь?» ляпнул я первая попавшееся в голову, и гвардеец резко побелел. «Ой, кажется, попал в яблочко». Хе. «А Макс-то и правда быстр, как молния». «Откуда вы...» — беззвучно промычал он и оглянулся назад в поисках помощи, но его коллега предпочел сидеть в безопасности и держать нас на прицеле, замаскированной под камень турели. «Эки осторожные, молодцы». Прошу, дружище, передай, что приехал Маркус и привез подарок для жениха, сделал я максимально приветливое лицо, но энтузиазма на лице гвардейца не прибавилось. Эх, надо было не говорить про свадьбу. Теперь он точно меня не пустит и попытается спровадить, чтобы хозяева не подумали, что он проболтался о сверхсекретном событии. Не положено!» — подтвердил мои мысли гвардеец, даже не притронувшись к рации. Слушай, друг, подскажи, а рядом с этой турелью нет же живых людей? кивнул я на камень впереди. Как? Чему вы спрашиваете? нахмурился сильнее гвардеец и напряженно сжал руки. Да вот думаю, постучать своему другу Максиму в дверь, раз его люди не способны выполнять свою работу, невозмутимо сообщил я, и у гвардейца дернула щека. Хорошо, хоть не палец, а то кайман бы поцарапал, да и Максиму лишние расходы, пособие сотруднику оформлять по инвалидности, замену искать. Гвардеец окинул меня недобрым взглядом, подумал пару секунд, переглянулся со своим коллегой, после чего отступил на пару шагов назад и взялся за рацию. «Господин, это точно? Он угрожал атаковать! Есть пропустить и извиниться!» доносились обрывки фраз, после которой гвардеец подошел обратно, и куда вежливым голосом, чем до этого, сообщил. «Проезжайте! Господин вас ожидает у гостевого дома!» Извинений не последовало, но с компетентностью своих сотрудников пусть Макс сам разбирается. Перед воротами стоят камеры, так что сложности это не составит. Ворота открылись, и Кайман, как и полагается обычному транспорту, левитируя над землей всего несколько сантиметров, направился по дороге к указателю гостевого дома. По пути мы встретили еще три поста охраны с каким-то чрезмерным количеством вооружения, но останавливать нас больше никто не стал, и через десять минут мы выкатили на парковку перед симпатичным трехэтажным домиком. На его крыльце сидел и курил молодой мужчина в белом костюме в окружении двух вооруженных амбалов. Когда я вышел из Каймана, парень поднялся на ноги, и с усталой улыбкой на лице направился в мою сторону, оставив амбалов позади. «Мило тут у вас», — улыбнулся я, окинув взглядом двенадцать единиц боевой техники и не менее сотни разбросанных по периметру боевиков, которые были чем-то заняты и суетливо перемещались между зданиями. «Согласись, классно», — кивнул Максим и указал рукой на поляну. «Вот тут мы поставим шатер, здесь будут лавочки и фотозона». А вон у того дерева я повешусь, но сначала похороню под ним тебя. Кажется, мы это уже проходили. Если бы мог, убил бы ещё впервые встречу, — усмехнулся я. ведь мне действительно хотелось, — серьезной миной припомнил Макс. Так у вас с Дианой все серьезно? спросил я, не став уточнять, что суета вокруг больше похожа на военную, а не свадебную. «Более чем? — кивнул Максим со странной но искренней улыбкой. Если бы ты дал мне еще пару недель на тебя позлиться, я бы даже сказал спасибо. Тогда хорошо, что я приехал сегодня, пожалуй, плечами. Не люблю сентиментальности. К слову о них. Вон та огневая батарея, как будет участвовать в церемонии. Ты не подумай, я не осуждаю, просто интересно. А это, — отмахнулся Макс, — это для другого мероприятия. Видишь ли, из-за того, что кое-кто меня поторопил, я слегка не подготовился к разговору и имел неосторожность ляпнуть, что свадьба состоится только тогда, когда в столицу вернется мир, и... «Диана взяла самолично его возвращать», — понимающий кивнул я. Глядя, как неподалеку проезжает очередная колонна боевой техники. «Вроде того», — кивнул Макс. «Знаешь, Маркус, я с детства считал столицу самым скричным местом на Земле. Всячески избегал его...» Считаю, что настоящая жизнь есть везде, кроме этого центра бюрократии, цинизма и лицемерия. Но в последнее время в столице происходит столько... Интересного?» — подкинул я слово. «Я бы выразился по-другому. Ну да, это слово тоже подходит. И все это подозрительным образом началось с твоего приезда». «Совпадение?» — пожал я плечами. «К слову о совпадениях. Вы к фон Грейвам как относитесь?» «Отрицательно, конечно. Как и любой здравомыслящий житель Империи, они чужаки, которые воспользовались лазейкой и проникли в Империю как чумная зараза. И выдворить их обратно желают все, кроме, пожалуй, клана Астрала и Света». это понятно из-за чего», — сощурился я. «А светлому-то это на кой хрен?» «То есть про Октавию и появление княгини в столице ты уже знаешь. Эту проблему мы сейчас решаем». А что касается твоего приятеля-князя Света, то здесь мотивы не ясны. Но факт в том, что прямо сейчас клан Света активно содействует легализации и внедрению фон Грейвов в имперскую аристократию. Это все, что я могу тебе сказать. И это намного больше, чем я рассчитывал услышать, — со смешком хлопнул я Макса по плечу. — Стой. Так ты пришел не об этом спрашивать? — растерянно захлопал глазами Макс. — заговорчески улыбнулся я и, приобняв Макса, указал ему рукой на свободный горизонт. Я пришел подарить своему почти окольцованному другу поход в бар. <музыка> Глава девятнадцатая «Скриптиз-бар?» — отчего-то шепотом уточнил Максим. «А ты догадливый?» — улыбнулся я. «Эх!» — взгрустнул парень. «Я бы с радостью, Маркс. Но после проезда через КПП, попытки побега от обязательств, тут же узнает Диана, и нас перехватят на первом же светофоре». «Где ты видел в воздухе светофоры?» — возразил я. «Да, летать было бы здорово», — мечтательно протянул Максим. Только вот в этой усадьбе нет ни аэродрома, ни вертолетной площадки. Яна предусмотрела все способы моего побега. Знаешь, из нее бы вышел отличный надзиратель. Или нянька, поддакнул я, а потом с улыбкой перевел взгляд на кайман. Но надо мыслить шире, Макс. Зачем нам вертолет, если есть он? Поначалу Макс не понял, что я имею в виду, а потом его глаза заблестели, и он чуть подался вперед. Только не говори мне, что кайман действительно летает, неверище прошептал.